Нунза. Интересная ситуация получается, тяжело вздохнул пожилой разумный, в котором легко можно было по всем признакам увидеть представитель республики Хагдан, так как он действительно соблюдал все нужные пункты, касающиеся внешности человеческой расы. Полное отсутствие нового покрова, говорила о том, что он не против того, чтобы уйти от животных как можно дальше. хотя он всё ещё немного не понимал той привычки молодёжи, представители которой удаляли у себя даже ногти, но это их личное дело. Пока же он сам на это пойти не мог, к тому же он прожил так всю свою жизнь и перейти некоторые границы был не готов. Однако, если орден прикажет, то даже такой, как он, разумный являвшийся секвестра в службы безопасности ордена Воссоединения, будет вынужден подчиниться. но пока такого приказа не было, делать такие вещи он не собирался. Сейчас же секвестр Парнгар задумчиво смотрел на кресло, стоявшее перед его столом, из которого только поднялась молоденькая девушка, прибывшая на территорию республики с очень интересными новостями. Стоит, наверное, сразу же начать с того фактора, что она доставила в руки ордена весьма интересных пассажиров. и факт того, что жители Федерации дошли до банального предательства и начали продавать своих собственных разумных в рабство, говорил о многом. Но ну, а что вы хотите от разумных, которые так носятся с негуманными людьми? Негуманные достойны только того, чтобы их уничтожали. В крайнем случае, использовали только для собственной пользы, но поддавляться им. Этого старый представитель ордена просто не понимал. И теперь всё это давало возможность ордену воссоединения довольно больно щёлкнуть по носу своих оппонентов в Федерации, чем они и намеревались воспользоваться, устроив показательный суд. Однако факт того, что среди этого груза оказались представители военной диаспоры империи Арвар, всё же его настораживал. Ведь раз военные империи взялись за подобные шалости, то значит, у них для этого должны быть какие-то причины. А есть и причина есть, то есть эксплестор должен найти возможности как-то нивелировать. Если представители империи работорговцев решили модифицировать свои корабли, устанавливая на них генераторы силовых полей, то у представителей республики могут возникнуть большие проблемы. Дело в том, что они довольно эффективно использовали против боевых кораблей империи Арвар свой главный калибр плазму. Однако, если у кораблей империи будут силовые поля, то главный калибр кораблей республики окажется практически неуделом, ведь плазма эффективно во время ударов именно по незащищённым силовыми полями кораблям. А если будет силовое поле, то плазма не сможет добраться до брони, которую прожигает как обычную бумагу. Да, если тщательно долбить по кораблю противника, то и силовое поле может не выдержать и слопнется. Но и тогда тоже существует сложность. Для того, чтобы заставить корабль противника потерять силовые поля, кораблям Республики придётся сделать несколько залпов плазмы по этому самому силовому полю, учитывая тот факт, что если бы корабль не был бы так защищён, и эта плазма уже после первого попадания прожигала в его броне довольно большие дыры, можно понять, что корабли Республики окажутся в достаточно уязвимом положении. Ведь в такой ситуации они банально не смогут ничего поделать и начнут проигрывать это противостояние. Ведь у противника дальнобойные орудия, которыми они будут расстреливать республиканский кораблик как на расстоянии, так и вблизи. А плазменные орудия эффективны только на ближней дистанции. Значит, этот вопрос надо как следует обдумать и решить. Но когда он беседовал с Самбарой Дируш, старый представитель службы безопасности Ордена был всё же вынужден отбросить все эти факты в сторону, так как новости, которые она ему излагала, говорили о кое-чём другом. Оказалось, что одна из экспедиций Ордена, пропавшая 15 лет назад, погибла практически в полном составе, и эта девчонка смогла привести в республику всё то, что осталось от членов экспедиции и искусственного интеллекта с кораблей которые удалось раздобыть целыми. Конечно, можно было понять, что командир её корабля, являвшийся по совместительству главой корпорации наёмников, наверняка имел какие-то свои планы на всё то, что привёз на своём корабле. Но эта девушка, имевшая отношение к довольно значимой семье республики, сумела его убедить в том, что республике и ордену гораздо важнее получить всё это в целости и сохранности. Поэтому он даже согласился доставить не только останки погибших, нейросети и импланты, изъятые из их тел, но даже и научное оборудование с корабля, который там погиб. На этом корабле были учёные и довольно ценное оборудование, не говоря уже про искусственный интеллект, который проводили исследования и систематизировали данные. Это огромная ценность. И сейчас эту ценность представители корпорации Ирбис были готовы передать республике. По секрету девочка сообщила ему ещё и о том, что на самом деле эта корпорация является своеобразной религиозной организацией, и они верят в определённые догмы, которые противоречат догмам ордена креаторов. Вот это новости. С явным недовольством, вспомнив об этих четырёх руких бойцах, секвестор недовольно поморщился. Ведь он сам понимал то, что эти разумные очень часто портили жизнь тем же представителям республики. Они практически все были отдарёнными, и агенты республики часто попадали к ним в руки. Эти разумные не церемонились с тем, кого считали своим врагом. Более того, на территории Федерации Нивей эти четырёхрукие монстры могли творить буквально всё, что только захотят. Они могли банально изрубить своими мечами разумного на улице. если тот им чем-то не понравился. Да, они потом рассказывали о том, что он какой-то там преступник, но в первую очередь этот разумный был человеком. Если бы они так убивали только не гуманоидов, то представители Ордена Воссоединения не имели бы к ним никаких претензий. Однако в данной ситуации они убивали чаще всего именно людей, и этот факт очень злил Орден. Именно исходя из всех этих фактов, еще немного подумав, секвестр Парнгар приказал выделить представителю корпорации Ирбис, а в данном случае самому главе этой корпорации, своеобразный бонус на покупку, как представителю религиозной организации, которая полезна для республики и ордена. Это же надо было так хитро придумать. С виду обычная корпорация наемников, а оказывается, религиозная организация хитро думает. Очень хитро, как для жителей Федерации. Надо подумать над тем, как можно все это использовать в своих целях. Он добавил этому разумному еще пять баллов гражданского рейтинга. Пусть порадуется этому. А в благодарность за то, что они привезли, служба безопасности ордена ему еще что-нибудь подарит. И за груз заплатят, естественно. А что? Вообще-то этот разумный достаточно сильно рисковал. Как понял из объяснения девушка-секвестр Парнгар, их корабль сумел каким-то невероятным способом пробраться буквально под нос у сторожевого пса древних, забрав всё, что нужно с погибших кораблей республики, и сбежали оттуда. Было бы, конечно, совсем неплохо, если бы эти разумные доставили в республику ещё какие-нибудь полезные данные. Но даже из-за этого орден будет им благодарен. Ведь разумные, которые погибли там, имели отношение к самым преданным членам Ордена. И не гоже допускать, чтобы их тела болтались неупокоенными где-то в космическом пространстве. Поэтому этот факт тоже нужно понять. К тому же, как рассказала сама Самбара Деруш, этот разумный спас ее саму и остатки ее экипажа, когда те подверглись подлому нападению пиратов на территории фронтира. Поэтому можно было понять, что этот разумный действительно к республике относится более лояльно, чем другие. За такое надо отблагодарить своеобразным образом. Как ему пояснила девушка, этот разумный хотел бы закупиться лучшим в содрожестве оборудованием. А где оно производится? Только в республике Хагдан. Нет, он даже не претендовал на пятое и шестое поколение оборудования. Нет». он хотел получить возможность купить максимум четвёртое, учитывая его помощь, а также и то, что закупку будет проводить эта девушка, принадлежавшая к довольно значимому семейству республики, проблема у них возникнуть не должно. Но они намеренно и с должным уважением поинтересовались мнением службы безопасности ордена по поводу таких закупок. А это говорит о том, что этот разумный сам прекрасно понимает тот С кем именно надо решать такие вопросы? Если бы они попытались провести такую закупку, не предупредив службу безопасности ордена, то и у них, и у продавцов могли возникнуть проблемы. Теперь же этих проблем не будет. Орден не против, если эти разумные, а в частности именно представители республики с неплохим гражданским рейтингом прикупят себе оборудование четвёртого поколения. Причем сразу стоит отметить тот факт, что это оборудование уже считается устаревшим, но все-таки надежным. Попутно есть возможность еще больше привлечь к делам республики внимание этого разумного. Ведь ордену надо знать все о том, каким образом он сумел пройти под носом у сторожевого пса древних. Это довольно важный момент, ведь их эскадра, которая должна была привести данные из той звездной системы, банально погибла. Тем более так жестоко и довольно глупо. Девушка при разговоре передала представителю ордена телеметрию того, что они обнаружили на месте гибели эскадры. Это была какая-то жуть. Несколько кораблей класса «Тяжелый крейсер» и «Средний крейсер» были банально расплющены, словно кто-то огромным молотом долбил по ним. Там даже нечего было пытаться искать, чтобы передать хотя бы те же самые останки членов экипажа на родину. Не говоря уже про искусственные интеллекты, а вот то, что они нашли, то и доставили. Кстати, судя по данным, этот разумный сам приказал старательно обследовать всю ближайшую территорию возле погибших кораблей экспедиционных эскадр, дабы найти останки погибших, которые по какой-то причине оказались за бортом своих кораблей. Это тоже вызывало уважение. Ведь таким образом этот разумный проявил участие к погибшим. и не бросил их там, значит, придётся его снова благодарить. Тяжело вздохнув в очередной раз, старый республиканец Смитлино направился прочь из кабинета, ведь ему предстояла сейчас не очень приятная процедура. Ему придётся отправиться самому на борт этого необычного корабля Сюрприз, который был чем-то похож на корабли негуманоидов. Но из объяснения молодой девушки стало понятно, что этот корабль построили всё же именно люди. какой-то дальней колонии, которая, видимо, была образована благодаря какому-то из кораблей колонизаторов, отправленного вот тысячи лет назад. Просто колония была уничтожена архами, и это тоже факт. Едва подумав об этих монстрах, секвестр Парнгар заскрежетал зубами от злости. Представители республики постоянно с ними старались вывеять. И время от времени посылали экспедиционные отряды на край территории анклава Архов, чтобы производить разведку и не дать потенциальному противнику сосредоточить силы для удара. Может быть, другие жители содружества и считали, что архи не будут на них больше нападать, но Орден Воссоединения так не считал. Эти насекомые хотят уничтожить все следы разумных видов на территории этой галактики, а потом и Вселенной. и это надо было не допустить, а по возможности и самим уничтожить этих монстров. Узнав о том, что капитан корабля «Сюрприз» и по совместительству глава частной корпорации Семен Дух оказался фактически единственным выжившим из этой колонии, который продолжал сражаться с Архами, даже оставшись в одиночестве, секвестр Парнгар тихо покачал головой. Силе воли этого парня можно было только позавидовать, По сути, он бы сделал честь ордену, если бы вступил в него. Ну, раз у него уже своя организация, тем более та, которая будет портить кровь ордену креатов, республика его поддержит. Спустя 2 часа он уже входил в ангар, где специально выставили все трофеи из той самой звёздной системы, где погибла экспедиционная эскадра республики. Стоявший немного в стороне разумный, явно являвшийся на данный момент хозяином корабля Не вмешивался, и старик был ему за это благодарен, так как сначала надо было поприветствовать ритуальными жестами и словами тех, кто вернулся, даже так, в виде урон с прахом от сожженных тел. На каждом контейнере имелась маркировка, в которой говорилось о том, к какому именно кораблю имеют отношения останки, доставленные в республику. Также имелись данные с кодами ДНК. К контейнерам прилагались специальные боксы, которые были сложены на нейросети и импланты погибших. Хотя, по сути, эти разумные могли продать подобное оборудование на территории того же фронтира и по довольно хорошей цене. Но, видимо, эти разумные и сами прекрасно понимали, что есть вещи, которые лучше не делать. И секвестр Парнгар был им за это благодарен. Сотрудники специального департамента республики, конечно, утилизируют все это. Ведь это уже вторичные импланты. я не хотя бы на пару процентов, но всё-таки проигрывают аналогичному оборудованию, а только более новому и имеющему отношение к первичным нейроимплантам. Хотя можно было бы их продать, но лучше этого не делать. Но как поступит представитель ордена, которому он всё это передаст, ему сейчас просто неизвестно. Скорее всего, эти самые нейроимпланты вернут семьям погибших. А что те с ними будут делать, на данный момент уже никого не интересует. Ну что же, теперь давайте посмотрим то, что вы еще доставили. Закончив с приемом такого грустного груза, секвестр Парнгар медленно подошел к другим контейнерам, в которых и находились искусственные интеллекты, а также и научное оборудование из погибшей экспедиции. Сейчас мои сотрудники все оценят. Естественно, что Самбара Деруш, которая находилась тут же и старательно демонстрировала послушание и даже грусть ввиду того, что пришлось возвращать на родину отнюдь не живых, разумных, а их прах. Сразу же передала ему электронные документы, в которых всё было указано. Он же передал этот документ своему помощнику, который взялся за дело. Ну, не думаете же вы, что сам секвестр Парнгар будет всё это перепроверять? Для этого есть специальная подчиненная разумная, которая сделает всё и достаточно быстро. Спустя ещё час он распрощался с этими разумными, забрав всё, что тебе доставили, так как это действительно был очень важный груз. В благодарность за доставленные грузы и за информацию о звёздной системе, где всё это случилось, старик передал этому молодому парню 25 миллионов кредитов. Приличная сумма для наёмника. а также и добавил ему ещё 10 баллов гражданского рейтинга вместе с идентификатором друг ордена этот довольно важный идентификатор может дать ему возможность покупать товары республики по достаточно заниженным ценам а ведь с учётом того что он имеет отношение к религиозной организации а также и друг ордена скидки в некоторых случаях могут достигнуть 20% надо сказать что этот парень достаточно хитёр Использовал для общения с ордена представительницу этого же государства. Если бы он сам попытался решить такой вопрос, то такие бонусы вряд ли бы сумел получить. А это говорило о том, что он достаточно умен. А если он еще и сумеет каким-либо образом выбить основу из потнок ордена Криатов, представители которого старательно вредили республике время от времени, вмешиваясь в их дела и превозносили именно себя как лучших бойцов, с товарищами вроде архивов, то республика за это будет ему очень благодарна. Орден будет ему за это благодарен. Конечно, кто-нибудь может сказать, что в данном случае по большей части в сложившемся положении надо было благодарить именно эту девочку из семейства Деруш, которая убедила его доставить столь ценный груз. Ведь это именно её стараниями удалось уговорить этого разумного всё это привести. Да. Ее никто не обижал. Девушка получила на свой личный банковский счет от ордена благодарность в виде десяти миллионов кредитов, а также еще десяток баллов гражданского соответствия. Скорее всего, вся семья этой девчонки будет рада такому сюрпризу. Все же она сумела в своем рвении служить республике, переплюнуть даже своего деда. А этого разумного знали все представители республики. особенно тех про хотел что-нибудь приобрести со складов длительного хранения военного флота этого государства. Так что придётся это учитывать, однако всё же проследить за этими разумными придётся. Немного подумав над сложившейся ситуацией, секвестр Парнгар решил сделать так, чтобы его агенты внимательно следили за происходящим и в случае необходимости имели возможность даже проникнуть на борт этого корабля. Так как этот корабль действительно был весьма необычным, самые новейшие сенсоры кораблей Ордена не могли просветить его. В данном случае таможенникам приходилось его осматривать собственными глазами. Но в такой ситуации можно было хранить запрещённые предметы, например, в тайниках, которые служба таможни просто не обнаружит. Но это сейчас было не столь важно. Важнее было другое. В данной ситуации ужняе было именно то, что в республике появился и так называемый друг. Насколько он будет эффективен, будет известно позже. Сейчас же сиквестор Парнгар радовался тому, что у них появились рычаги, которые можно использовать, начиная с экспедиции, которую надо будет отправить в ту звёздную систему в более подготовленном варианте, заканчивая возможностью утереть нос представителям Федерации Нивей. Тоже важный момент, который не стоит упускать из поля зрения. А если так пойдут дела и дальше, то возможность заполучить и сам корабль этого разумного. Всё-таки он действительно был какой-то необычный. Да якобы его построили люди. Хорошо, если так. А если нет, надо будет как следует подумать над этим вопросом, тем более, что подобное определить несложно, особенно если в этом экипаже будет инженер преданный Ортину. Значит, надо наблюдать за происходящим. Это очень важно. Приняв такое решение, старый республиканец решительно принялся раздавать приказы. Он никому никогда не доверял. Сама его служба вынуждала так поступать. Так что выбора не было. Хорошо, если этот разумный действительно тот, кем является по внешним проявлениям, а есть ли нет. Такого они допустить не могут. Тут ничего не поделаешь. Значит, такие интересные ордены технологий придётся забрать в случае необходимости даже силой. Но для этого нужна информация. А где её взять? Можно попытаться уговорить саму эту девушку помочь ордену, но не сейчас, немного позже. Сейчас надо сделать так, чтобы самый этот разумный и все члены его экипажа успокоились, получив то, что они так хотели. Пусть думают, что всё идёт прекрасно. а в дальнейшем Орден всегда получит то, на что рассчитывает. Да, у этого разумного есть идентификатор друг Ордена и положительные баллы гражданского соответствия. Никто не спорит. Вот только эти самые баллы можно легко и просто забрать, обвинив этого разумного в сотрудничестве с негуманоидами, если такое вообще есть в принципе. Нужны весьма веские доказательства, а когда это произойдет, Кластер искусственных интеллектов Службы Безопасности Орденного Соединения автоматически переведет этого разумного из разряда «друга» в разряд «врагов». Это уже отработанная процедура. Главное — все сделать правильно. Ну что же, тяжело вздохнув, я проводил задумчивым взглядом крейсер Службы Безопасности Орденного Соединения, на котором к нам на борт и прибыл по своим делам этот весьма значимый старик. Скажу сразу, он, видимо, намеренно старался показать мне свою значимость. Иначе зачем ему было путешествовать от центральной станции Ордена в этой системе к сюрпризу на линейном крейсере? Нет, тут, видимо, было дело престижа. Он хотел мне продемонстрировать силу Ордена и новейшие технологии республики, ведь этот корабль, являвшийся линейным крейсером, имел отношение к шестому поколению. Опасный кораблик. Но я думаю, что на территории собственной системы республики в такой показухе не было никакого смысла. Хотя, что я в этом понимаю? Для меня было важно то, что после этой немного странной для меня беседы и я, и мой офицер-тактик получили довольно неплохие бонусы. Более того, мы получили разрешение на покупку оборудования четвертого поколения. Именно то, чего я так и добивался. А что... Для меня это все было весьма важно, поэтому я не стал лишний раз тянуть время. Так что самбара Деруш тут же получила от меня добро на покупку того, что я надеялся получить здесь. В первую очередь мне нужны были те самые штурмовые скафы тяжелого и даже сверхтяжелого класса для моей абордажной группы. Потом средних пару десятков, десяток тяжелых москитов, пару штурмовиков. два корвета-разведчика и жилой модуль с их крейсера. Ведь я хотел определиться уже с крейсером, считавшимся очень устаревшим. А вот медкапсул нам удалось прикупить 5 штук пятого поколения, да и запас всех расходников удалось пополнить. Пока шли все эти закупки, я старательно собирал данные по поводу моей фантазии в отношении ордена Ситков. Для начала мне хотелось вооружить своих будущих бойцов оружием, которого нет ни у кого. А где такое взять? Да, а было бы неплохо обзавестись теми самыми световыми мечами, про которые так рассказывали в Звёздных войнах. Но когда я выдвинул эту идею, то сначала исследователь завис, пытаясь хотя бы понять, то чего я от него хочу, а потом уже и пилот изрядно удивился. Оказалось, что с лучом вазера или света такое, в принципе, невозможно провернуть. С плазмой тоже. Слишком много неизвестных факторов влияет на ситуацию. Так что же делать? Обычные мечи в Содружестве уже всем приелись. Да и не было в них ничего необычного. Я же хотел сделать так, чтобы они выделялись из всей этой серой массы своим оружием. Капитан. После достаточно долгих раздумий пилот обратился ко мне, когда я уже потерял надежду на возможность решения этого вопроса. "Я думаю, что есть похожий вариант, только там не светящийся клинок будет". Потребовав у древнего искина объяснения, я понял, что он имеет в виду. Ещё во времена существования его хозяев на территории Галактики существовала одна расовая война, в которой использовали нечто похожее. Они использовали своеобразные составные керамические виброклинки. Это оружие представляло из себя рукоять, которую было довольно удобно переносить на поясе, и в момент активации именно из неё выдвигался, словно телескопическая штанга, сам клинок этого оружия. Его вибрация и крепость керамики позволяли этому оружию спокойно разрубать даже броню. Состав керамики этого оружия Харун тогда изучили. но применять не стали. А учитывая тот факт, что мы смогли приобрести даже промышленный синтезатор республики четвёртого поколения, можно понять, что особых проблем при создании копий такого вида оружия у нас не возникнет. Вот только это оружие мог активировать любой разумный, кто додумается нажать пальцем на сенсор, расположенный на рукояти, а это не тот вариант, что меня устраивал. вспомнив ещё про кое-какие истории с той же оперы звёздных войн, я спросил у пилота, нет ли на территории ближайшего сегмента каких-нибудь кристаллов, которые можно было бы использовать как источники питания для этого оружия. Ведь сидки должны быть одарёнными, а значит и оружие должно быть таким, чтобы его могли использовать только одарённые, да и то только те, кто знает о том, как именно это делается. Тем же вопросом я озадачил и исследователя, и в этот раз уже именно этот кластер механоидов родил мне идею. Оказалось, что механоиды еще более 700 лет назад уничтожили какую-то цивилизацию разумных существ, у которых было весьма своеобразное увлечение. Они брали какой-то странный кристалл и старательно пытались на него воздействовать. И все дело было в том, что у этого кристалла были весьма своеобразные свойства — Если перевести в земную зону понятий, он был похож на триггер. Получая энергию пси в малых количествах, он менял своё состояние и пропускал сквозь себя любую энергию. А когда энергия пси прекращала поступать, он как бы запирал канал. Именно из-за этого механоиды впоследствии не смогли использовать их технологии, потому что там везде применялись такие вот своеобразные предохранители. А что? Это мысль. Криво усмехнулся я, подумав о том, что хотя бы так есть возможность иметь хоть какую-то возможность защитить свои интересы. Пилот, возьми данные про эти самые кристаллы у исследователя и просчитай наш маршрут по звёздной системе, и желательно безопасный маршрут. А в эти выбор-клинки вставьте изменения с учётом того, что там будет стоять такой вот предохранитель. Хотя я и понимал то, что возможно, там нас может ожидать весьма неприятный сюрприз в виде корабля механоидов, но в этот раз я приказал приготовить максимально возможные по своему размеру снаряды для главного калибра сюрприза. Сам же снова отправился в свою допросную комнату. Там у меня сейчас был установлен тот самый кластер искинов механоидов, который управлял кубом и попал ко мне в руки ещё на той планете, где была колония Земля. Честно говоря, когда я вспоминал о том, что там произошло, то мог только тяжело вздохнуть. И все из-за того, что там погибло, и довольно глупо, много людей. Взять хотя бы девчонок рыбаков, которые рыбачили на моей лодке. Они-то в чем были виноваты? Да ни в чем. Они были виноваты в том, что попали под жернова обычного положения дел в галактике. Кто сильнее, тот и уничтожает слабых. а мы были в тот момент самыми слабыми по близости, так что результат был закономерным. Кто-нибудь, конечно, мог бы постараться мне напомнить о тех девчонках, которые сейчас должны были находиться на каком-то из кораблей экспедиции империи Баруст, а что мне про них вспоминать? Какая мне от этого будет польза? Да никакой. Где они сейчас шастают, мне уже не важно. У меня и других проблем хватает. Самбара Дируш после получения моих инструкций Риана взялась за дело и старательно использовала имя покровителя из СБ ордена. Как оказалось, этого старикашку в этой звёздной системе боялись буквально все. Так что как только оно прозвучало, так сразу обнаружили все необходимые предметы, которые мы хотели приобрести, и в течение двух дней на борт сюрприза привезли всё необходимое. хотя стоило всё это ещё 230 млн кредитов, зато комплект оборудования был практически полностью собран. По крайней мере, всё то, что я хотя бы представлял. А всё остальное можно будет потом прикупить. Сейчас же мне надо было снова уходить на территорию фронтира. Мой сюрприз, получив всё необходимое, начал медленный разгон прочь. Я же, вспомнив про своего пленника, тот самый кластер искусственных интеллектов механоидов, решил с ним поработать. Как я уже не раз говорил, этот Искин был более сложным, чем всё то, что я находил в содружестве. Кстати, сразу стоит отметить тот факт, что путешествуя по территории государства Телитр Содружества, я приказал своим офицерам старательно скупать Искин на разных территориальных принадлежностей. так как сам отлично понимал то, что они всё равно различаются, несмотря на общую основу, и это был факт. Взять, например, искина той же республики Хагдан. Может быть, вы ранее и подозревали, что эти устройства отличаются повышенной паранойей, может быть. Но вы вряд ли знали о том, что даже являясь для него хозяином, всё равно не контролируете его процессы полностью всего лишь по той причине, что у этого устройства есть специальные нежные протоколы, про которые могут знать только профессиональные хакеры и взломщики. Так вот именно в этих протоколах у подобного устройства и прописаны все пункты его иерархии подчинения. И вы можете мне не верить, но вас там просто нет. Вы просто пользователь, а администраторами для этого устройства является именно высшая иерархи ордена воссоединения. Более того, Приобретя такое устройство, ты сам фактически запускаешь на борт своего корабля шпиона, который не только будет бессовестно воровать у тебя всю возможную информацию, регулярно пересылая её в орден в соединение, но даже в случае получения приказа извне и подтверждённого каким-нибудь идентификатором высокого иерарха ордена, мог изрядно навредить тому, кто считается его хозяином. Например, банально отправив корабль в небытие серией команд, влияющих на работу тех же реакторов. Я уже не говорю про попытку захвата такого корабля. Десант ордена Спокойно сможет это сделать, особенно с помощью искина-предателя. С искином производства той же Федерации всё было вроде бы проще и одновременно сложнее. У этого устройства не было заметно такой сильно развитой паранойи, но копавшись с нём глубже, я нашёл -таки такие же протоколы, которые вынуждали подобные устройства подчиняться приказам, подписанным определёнными идентификаторами. И вот же чудо. Эти идентификаторы имели прямое отношение к службе безопасности Федерации. А где же их знаменитая демократия? Где та самая свобода выбора? А нет тут ничего подобного. Возможно, кто-то тут же предложил бы мне подать в суд на производителя таких подлых устройств, ведь я обнаружил то, чего там, в принципе, быть не должно. Да, может быть, вот так бы и сделали, но сначала подумайте вот о чём. Как вы объясните в суде, то каким именно образом вы узнали о подобных функциях, ведь я не буду им раскрывать свои способности. То есть мне придётся признать тот факт, что я взломал эти самые устройства. О взломе и скинах это преступление, и оно карается законом. То есть я не могу делать подобных заявлений раньше, чем мной будет зафиксирован сам факт попытки нанесения вреда мне и моему имуществу при помощи этих самых несанкционированных моих команд. Заранее понимаю то, что всегда можно наткнуться на желающих получить всё и сразу. Я намеренно расположил эти искусственные интеллекты в терминалах под полным контролем пилота который старательно отслеживал их деятельность и контролировал обмен информацией. Правда, мне пришлось потратить достаточно времени, чтобы убедить каждого из таких искинов в том, что именно он руководит сюрпризом. Зато теперь я мог точно сказать о том, чего именно добиваются мои потенциальные противники и даже более того. Я мог вовремя пресечь любую попытку нанести мне вред, причём сделать это так, что никто из моих потенциальных врагов, просто не сможет ничего отрицать. Сейчас же снова я лег в медкапсулу, чтобы подключиться через ментал к кластеру механоидов. Мне надо было все же постараться загнать его в ловушку логики, чтобы вынудить служить мне. А для этого надо было вынудить его самого обратиться к своим самым низшим протоколам, чтобы выяснить истинную лестницу иерархии и найти самый высший идентификатор, которому он подчиняется беспрекословно. А это было не так-то уж и легко, так как при запуске в нём тут же активировалось тысячи линий связи, которые создавали огромную паутину логических цепочек. И мне приходилось перескакивать с одной на другую, разыскивая ту самую, которая приведёт меня к нужной директиве. Эта работа была весьма сложной, потому что я не сразу смог с ней разобраться. Слишком много уровней защиты имелось у этого искусственного разума. Радовало только то, что он был сугубо логичен, будто в него хоть капля возможных нелогичных вариаций и всё, я ничего не смог бы сделать в этой паутине связи. А так я постепенно спускался всё ниже и ниже по его протоколам. стараясь добраться до самого дна хитросплетения его разума